«Я вот говорю, о Аркадьевне сказал Варкуев, что если б она положила хоть одну сотую той энергии на общее дело воспитания русских детей, которую она кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое полезное дело». «Да, вот что хотите. Я не могла. Граф Алексей Кириллович очень поощрял меня, произнеся слова». Граф Алексей Кириллович, она просительно робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом. «Пощрял меня заняться школой в деревне. Я ходила несколько раз. Они очень милые, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите энергию. Энергия основана на любви, а любовь неоткуда взять, приказать нельзя».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 Круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним высокие двери и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого. Она попросила Левина и Варкоева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом.